Глава пятая Кажется, ситуация давала мне отличный шанс помочь Севе Пожарскому. Разумеется, я немедленно воспользовался этим шансом. «Ты совершенно прав, Библиус!» — кивнул я. «У меня действительно есть знакомые артефакторы. Помнишь, я рассказывал тебе про Севу Пожарского? Это мой друг, и он очень хорошо владеет мастерством». Это он делал свирель преображения и другие артефакты для моих расследований». «Да, я помню», — кивнул Библиус. Княжич Пожарский, и ты думаешь, он сможет разобраться с этой чашей?» «Во всяком случае, он сможет попробовать», — улыбнулся я. «Тогда пригласи его поскорее», — решительно сказал Библиус. «Да, магия снова была на моей стороне». Она дала мне прекрасную возможность провести Севу в незримую библиотеку, но я не стал торопиться. Предвзятое отношение Библиуса к артефакторам давало мне возможность подшутить над хранителем библиотеки. «Это будет не так-то просто», — сказал я Библиусу. «Мой друг довольно занятой человек. Ты знаешь, сколько работы у хороших артефакторов? Он работает даже по ночам и не всегда успевает спать». «Где уж ему найти время на то, чтобы разобраться с твоей чашей?» «Если у него так много работы, значит, он хороший артефактор», — сообразил Библиус. «Разумеется», — кивнул я, — «один из лучших». «Тогда он обязательно мне нужен. Александр, как угодно, убеди его прийти сюда. Скажи, что я щедро его вознагражу». «Вообще-то он княжич», — напомнил я. и не нуждается в деньгах. «Но, может быть, ему нужны какие-то сведения?» — предположил Библиус. «Например, схемы артефактов или древние знания. Ты же знаешь, у меня все это в избытке». «Да, схемы артефактов могут заинтересовать моего друга», — согласился я, — «и древние знания тоже». «Хорошо, Библиус, я попробую его уговорить». но ничего не обещаю. «Только прошу тебя, поскорее!» — попросил хранитель библиотеки. «У меня уже голова болит от того, что я не могу найти разгадку этой чаши. Даже не помню, когда ел в последний раз. Кстати, Александр, ты не принес с собой чего-нибудь вкусненького?» Я развел руками. «В этот раз у меня ничего с собой нет. Но я попрошу Севу... и он непременно захватит что-нибудь с собой. «Но ты ведь тоже пришел не просто так», — спохватился Библиус. «Тебе нужно что-то узнать?» «Пока нет», — улыбнулся я. «Просто проходил мимо и решил заглянуть к тебе. Признаюсь, вчера со мной случилось очередное удивительное происшествие, но пока я знаю слишком мало. Так что у меня нет даже вопросов, которые я мог бы задать». Как только вопросы появятся, я непременно к тебе загляну. — Буду рад видеть тебя в любое время, — кивнул Библиус. — Кстати, вчера утром с тобой не случилось ничего необычного? — Смотря что понимать под необычным, — рассмеялся я, — так-то я уже и не помню, что такое обычное утро. Вчера Игнат и Прасковья Ивановна сообщили мне о своей предстоящей свадьбе. А перед этим прислал зов Игорь Владимирович. Он решил, что мне не помешает популярность и уговаривал меня дать интервью и раскрыть в нем свои магические тайны. «Вот именно об этом я и говорю», к моему удивлению кивнул Библиус. «Вчера у меня было предчувствие, и оно касается тебя». «Предчувствие, которое касается меня?» удивился я. — Рассказывай, мне уже любопытно. Насколько я понимаю, у магических существ предчувствия имеют обыкновение сбываться, а ты и есть магическое существо. — Совершенно верно, — серьезно кивнул Библиус. Но мое предчувствие было очень коротким. Точнее, это был сон. Мне приснился один свиток с письменами и потребовал отдать его тебе. «А когда я проснулся, этот свиток лежал на полу возле моей постели». «Свиток потребовал?» — изумился я. Вслух? «Нет, он прислал мне зов», — объяснил хранитель библиотеки. И ясно изложил свою просьбу. «И где же он?» «Вот». Библиус достал из складок таги папирусный свиток и протянул его мне. Я развернул его. Свиток оказался очень коротким. Буквально несколько строк на неизвестном языке. Я привычно вгляделся в письмена, ожидая, что они превратятся в знакомые буквы. Такое уже не раз бывало. Посетители незримой библиотеки могли читать книги на всех языках мира. И не только этого мира, но и многих других миров. К моему удивлению, значки не стали понятными. Вместо этого в моем сознании зазвучал незнакомый голос. Он выговаривал слова на распев с заметной хрипотцой и к тому же не обращался ко мне. Вместо этого голос рассказывал какую-то историю. В далекой и волшебной стране, на краю древнего леса, жил скромный маг по имени Фарон. С раннего возраста он обладал даром, позволяющим исцелять раны и устранять беды. Несмотря на свои удивительные способности, Фарон всегда избегал славы и почестей, предпочитая оставаться рядом с простыми людьми, среди которых он рос и обретал свой дар. Каждый день он помогал тем, кто нуждался в его помощи, исцелял больных, защищал от бурь и наводнений и восстанавливал потерянные надежды. Слухи о его добрых делах распространялись по округе, и вскоре его имя стало известно во всей стране. Однако Фарон, все еще стремившийся оставаться незамеченным, лишь скромно принимал благодарности, осознавая, что слава может отвлечь от истинного пути. «Прошло время». И однажды, когда звезды сияли особенно ярко, в сердце мага произошел удивительный переворот. Он почувствовал, как его сила увеличивается с каждым добрым словом, произнесенным о нем. Фарон осознал, что в известности нет ничего постыдного. Она стала не просто бременем, а ключом открывающим новые возможности для служения. Он понял, что теперь, обладая большими силами, сможет помочь еще большему числу нуждающихся». Голос договорил и умолк. «И что это означает?» – недоуменно спросил я, вглядываясь в незнакомые письмена. «Не знаю», – ответил Библиус. «А что ты прочитал?» «Не прочитал, а услышал. Мне рассказали какую-то древнюю легенду. К тому же использовали довольно тяжеловесный язык. Что-то о древнем маге, сила которого увеличивалась по мере того, как о нем узнавали люди». «Вообще-то это не легенда, а чистая правда», неожиданно возразил Библиус. «Чем больше люди верят в магию...» тем она сильнее и ярче проявляется в их жизни. Это касается и магов, и магических существ. «Вот как?» — удивился я. «Никогда об этом не думал. Но для чего мне эти сведения?» «Тебе лучше знать», — пожал плечами Библиус. «Свиток просил отдать его тебе, и я выполнил его просьбу. А теперь...» «Позови, пожалуйста, своего друга. Скажи, что я жду его прямо сейчас». «Хорошо», — улыбнулся я. И приготовился обрадовать Севу Пожарского, но не успел это сделать. Совершенно неожиданно мне прислала зов Елизавета Федоровна Молчанова. «Александр Васильевич, кажется, у меня получилось», — радостно сообщила девушка. «Очень рад вас слышать, Елизавета Федоровна». — улыбнулся я. — Здравствуйте. Но что именно у вас получилось? — Ой, простите, Александр Васильевич, — смутилась Молчанова. — И я забыла поздороваться. — Не тратьте время на пустяки, — рассмеялся я. — Рассказывайте скорее. Я чувствую, у вас произошло что-то важное. — Да, это очень важно, — подтвердила Елизавета Федоровна. — Мне кажется, теперь я могу пригласить вас к себе. — Конечно, вы можете, — удивленно ответил я. «Я и сам собирался навестить вас в ближайшее время. Хочу посмотреть, как вам живется в вашем имении». «Нет, вы неправильно меня поняли», – торопливо сказала Елизавета Федоровна. «Наверное, я путано объясняю. Это от радости. Помните, вы говорили, что однажды сможете прийти ко мне магическим путем. Но для этого я должна прислать вам зов и подробно описать место, в которое вам предстоит попасть, передать его атмосферу и настроение. Так вот...» «Мне кажется, что сейчас я могу это сделать. Я точно знаю, какими словами передать все это». «Вам удалось договориться с вашим магическим даром?» «Понял я». «Это отличная новость, Елизавета Федоровна. Если вы уверены, мы можем попробовать прямо сейчас. Я как раз нахожусь в самом подходящем для этого месте. Только дайте мне минуту, я должен уладить кое-какие дела. Подождите». Я свяжусь с вами сразу же, как буду готов. — Жду с нетерпением, Александр Васильевич, — радостно ответила девушка. Мне показалось, что за ее радостью скрывается что-то большее, и я улыбнулся. Библиус нетерпеливо посмотрел на меня. — Ну что там с твоим другом, Александр? Ты пойдешь за ним? Я огорченно развел руками. — Прости, Библиус. «Но у меня неожиданно возникло совершенно неотложное дело, и мне нужно уйти. Но ведь ты можешь позвать Севу Пожарского сам. Достаточно показать ему дверь, на которой будет нарисован символ открытой книги. Не сомневайся, он все поймет правильно». «Но я же не знаю, где его искать», — расстроился Библиус. «Когда еще ему попадется нужная дверь? А мне срочно нужен артефактор». Как раз с этим я могу тебе помочь, — улыбнулся я. Сева Пожарский сейчас мирно спит у меня дома, поэтому изобрази символ открытой книги на ближайшей к нему двери. Это в твоих силах? Разумеется, — проворчал Библиус, а затем сделал небрежный жест левой рукой. Готово. На всякий случай я послал зов Игнату. Игнат! «Передай, пожалуйста, Просковье Ивановне, чтобы приготовила для Сева пакет с пирожками. И обязательно покажи ему дверь кабинета. Видишь на ней рисунок раскрытой книги?» «Вижу ваше сиятельство», — подтвердил Игнат. «Отлично. Сева должен непременно увидеть этот рисунок. Пусть сразу же идет в эту дверь и ни о чем не раздумывает». «Все понял, ваше сиятельство», — ответил Игнат. «Исполню непременно. А вас когда ждать?» К обеду вернётесь? Теперь уже вряд ли, — рассмеялся я. Скорее всего, к вечеру, не раньше. Ну вот, как всегда, — огорчился Игнат. Имейте в виду, что если Просковья Ивановна затеется печь пироги, то их и на ужин хватит. В таком случае я обязательно вернусь домой к ужину, — пообещал я. И весело посмотрел на Библиуса. Считай, что артефактора мы тебе обеспечили. К тому же он явится не с пустыми руками, а принесет свежие и горячие пирожки от Просковьи Ивановны. Ты знаешь, какое это объедение?» «Знаю», — кивнул Библиус, и его глаза жадно заблестели. «А теперь будь добр, сооруди для меня дверь», — сказал я. «Ту самую, через которую ты любуешься магическими мирами и ходишь в гости к Акатошу». «К Акатошу я хожу через портал». поправил меня хранитель библиотеки. «Это детали!» — отмахнулся я. «Но в моем случае дверь будет удобнее. Портал слишком маленький. Не хочу пролезать в него на четвереньках». «Пожалуйста!» — ответил хранитель библиотеки и одним движением воплотил дверь прямо посреди круглого зала. Она ни на что не опиралась, стояла сама по себе и, тем не менее, совершенно не собиралась падать. «Благодарю тебя, хранитель библиотеки», — рассмеялся я. А затем послал зов Елизавете Федоровне. Девушка откликнулась сразу же. Видно, она с нетерпением ждала, когда я ее позову. «Елизавета Федоровна, я готов к нашему эксперименту», — сказал я. «Начинайте рассказывать, что вы сейчас видите. Описывайте все в мельчайших подробностях так, чтобы я мог очень ясно себе это представить». «Я сейчас стою у окна на втором этаже», — сказала Елизавета Фёдоровна. «Окно давно нужно покрасить. Краска на нем пожелтела и покрылась трещинами. За окном клумбы, а на них цветут астры. Знаете, такие большие пушистые шары? Белые, красные и рыжие. Дальше березовая роща, а за деревьями видно озеро. Сейчас дует ветер, он морщит поверхность воды, и в ней дробится солнце». «Слева луг, а на лугу пасется рыжая корова с белыми пятнами». «Достаточно», — с улыбкой сказал я. «Мне удалось представить все, что вы рассказываете. Теперь давайте пробовать. Рядом с вами есть какая-то дверь?» «Да», — ответила Елизавета Федоровна. «Дверь в отцовскую библиотеку, как раз у меня за спиной». «Это очень символично», — рассмеялся я. «Из одной библиотеки в другую». «Если у нас с вами все получится, то я появлюсь именно из этой двери. Не пугайтесь». Я кивнул Библиусу и взялся за ручку двери. Крепко зажмурился и представил себе картину, которую описала мне Елизавета Федоровна. Увидел рыжую корову с белыми пятнами и ее грустный взгляд. А затем толкнул дверь, сделал шаг вперед и открыл глаза». Елизавета Федоровна стояла спиной ко мне. Услышав скрип двери, она быстро обернулась и испуганно вскрикнула. Но тут же на ее лице появилась радость. — У нас получилось, — тихо сказала она. Затем повторила громче. — Ура! Александр Васильевич, у нас получилось! С этими словами Елизавета Федоровна бросилась мне на шею. «Получилось — Получилось! — рассмеялся я, обнимая девушку. «Вы большая умница, Елизавета Федоровна! Вы все сделали просто отлично!» Затем я осторожно поставил девушку на пол и с любопытством выглянул в окно. За окном все было в точности, так, как описала Молчанова. Березовая роща, за ней озеро, в котором отражалось полуденное солнце. Слева зеленел луг, а на лугу паслась корова. Она печально посмотрела на меня и, кажется, замычала, но я не был в этом уверен. По лугу, задорно размахивая хвостом, бежала большая лохматая собака. — Собаки в вашем рассказе не было, — рассмеялся я. — Может быть, это другой мир? Не тот, который вы описали? — Нет, мир именно тот, Александр Васильевич, — улыбнулась Елизавета Федоровна. — А собака только что прибежала. Это Шарик, пес моего сторожа. Затем Елизавета Федоровна посмотрела на меня и покраснела. — Я очень рада вас видеть, Александр Васильевич, — призналась она. — Я тоже рад, — улыбнулся я. — С нашей последней встречи вы еще больше похорошели. Но имейте в виду, что сегодня я пришел без амулета, блокирующего магию. К тому же явился прямиком из магического места. Поэтому на всякий случай давайте сразу договоримся, что я у вас ненадолго». «И если вы почувствуете себя нехорошо, то сразу же скажете об этом мне». «Конечно», — кивнула Елизавета Федоровна. «Я все понимаю, но сейчас я ничего не чувствую». Она замолчала и снова покраснела. «То есть чувствую, но не то». «Не затрудняйтесь», — рассмеялся я. «Мне уже понятно, что с вами все в порядке». «Вы сказали, что пришли из магического места». — улыбнулась Елизавета Федоровна. — Да, я был в незримой библиотеке, — объяснил я. — Заглянул туда по делам. Там-то вы меня и застали. Получилось очень своевременно. Именно из незримой библиотеки мне было легче всего попасть к вам. — Вы голодны? — спросила Елизавета Федоровна. — Если хотите, мы можем пообедать прямо сейчас. — Нет, пока я не хочу есть, — улыбнулся я. но примерно через час проголодаюсь. А сейчас мне очень хочется, чтобы вы рассказали и показали мне, как вы живете. Тогда я скажу, чтобы обед приготовили через час», — обрадовалась Елизавета Федоровна. «А пока покажу вам поместье». «Идемте», — кивнул я. Удивительно, но в доме Елизаветы Федоровны я чувствовал себя так же уютно, как в своем особняке. Это был очень старый деревянный дом. В нем поскрипывали деревянные полы, бумажные обои местами отставали от стен. Из высоких окон наискось падал солнечный свет. Мы вышли в сад, и я сразу увидел, что и его не обошла своим вниманием заботливая рука. Между деревьями были проложены ровные дорожки, на клумбах росли цветы. — Вы сами занимаетесь всем этим? — спросил я. — Да, — улыбнулась Елизавета Федоровна. Мне это очень нравится. Затем девушка повела меня к озеру и показала пристань. Пристань тоже была новой, сколоченной из свежих досок. — Я хочу купить себе лодку, — сказала Елизавета Федоровна, — чтобы вечерами кататься по озеру. — Наверное, здесь хорошая рыбалка, — заметил я, разглядывая заросший камышами берег. — Да, — рассмеялась Елизавета Федоровна, — Деревенские ребята наперебой таскают окуней. Его Величеству здесь бы очень понравилось, — рассмеялся я. Да и мне нравится. Елизавета Федоровна о чем-то задумалась, мило прикусив нижнюю губу. Затем посмотрела на меня и спросила. — Александр Васильевич, хотите, я покажу вам свою мастерскую? — А у вас есть мастерская? — удивился я. — Вы что-то мастерите? «Да», — призналась Елизавета Федоровна. «Вы же знаете мой магический дар. Я очень остро ощущаю все происходящее. Иногда это бывает нелегко. Меня переполняют эмоции. Вот я и придумала способ давать им выплеск». «Любопытно», — удивился я. «Честно говоря, очень хочется посмотреть». «Мне кажется, вам понравится», — обрадовалась Елизавета Федоровна. Мастерская оказалась на втором этаже. Мы поднялись туда по скрипучей лестнице. Елизавета Федоровна открыла дверь и пропустила меня вперед. Я оказался в просторной комнате. Посреди комнаты стоял гончарный круг, а рядом с ним низкий деревянный стульчик. Вдоль стен тянулись полки, уставленные самой разнообразной глиняной посудой. «Вы лепите из глины», — догадался я. «Да». призналась Елизавета Федоровна. «Это очень приятное занятие. Оно замечательно успокаивает». Девушка снова взглянула на меня. В ее серых глазах блеснули золотые искорки. «Хотите попробовать, Александр Васильевич?» С улыбкой предложила она. «Никогда в жизни не лепил», признался я. «Может быть, вы мне покажете, как это делается?» «Конечно», кивнула Елизавета Федоровна. Достав из кармана платья шелковую ленту, девушка привычным движением подвязала рыжие кудри. Затем села перед гончарным кругом, дотронулась до него рукой, и круг начал тихо вращаться. Елизавета Федоровна взяла комок мокрой глины и сильным шлепком прилепила его на круг. Поправила глину так, чтобы комок оказался точно в центре круга. При этом девушка то и дело смачивала ладони водой, придерживая глину двумя руками. Глина вытянулась в остроконечный конус. Затем девушка легко надавила на нее ладонью сверху. Конус снова опустился. Она проделала это еще раз и еще. — Это нужно для того, чтобы глина стала плотнее, — объяснила мне Елизавета Федоровна. — Вы настоящий мастер, — рассмеялся я. Услышав мою похвалу, девушка снова покраснела. — А теперь вот так, — сказала она и кончиком пальца сделала в глине углубление. Осторожными прикосновениями она расширяла углубление и поднимала стенки будущей чашки. Движения девушки были скупыми и очень точными. Через несколько минут чашка была готова. Елизавета Федоровна остановила круг, взяла еще один небольшой комочек глины, скатала из него колбаску и прилепила к чашке ручку. Ручка оказалась немножко неровной, но это придавало чашке особую прелесть. Затем девушка сняла чашку с гончарного круга и переставила на стол. — Когда она подсохнет, я обожгу ее в печи, — сказала она. Взглянула на меня и добавила. — Александр Васильевич, я бы очень хотела подарить эту чашку вам. — С радостью возьму ваш подарок, — улыбнулся я, — и обещаю им пользоваться. Но вижу, что вы лепите не только посуду. В самом деле на отдельном столе стояли небольшие глиняные фигурки. — Можно взглянуть? — спросил я. — Конечно, — кивнула Елизавета Федоровна. Я подошел поближе. и с удивлением увидел, что фигурки изображают знакомых мне людей. Я узнал Прасковью Ивановну в белом фартуке. Она характерным жестом упирала руки в бока. Рядом с Прасковьей Ивановной стоял инженер Изюмов. В левой руке он держал небольшой чемоданчик. «Что у него в чемодане?» — спросил я. «Деньги», — не задумываясь, ответила Елизавета Федоровна. «Он несет их в банк». «Какие деньги?» — изумился я. «Которые он заработал у вашего деда, конечно». «Честно говоря, я ожидал видеть в руках инженера бутылку», — рассмеялся я. «Это уже в прошлом», — улыбнулась Елизавета Федоровна. «Теперь господин Изюмов совсем другой». Я удивленно покачал головой. «У вас настоящий талант, Елизавета Федоровна». Девушка радостно рассмеялась. Ей была приятна моя похвала, но настоящий сюрприз ждал меня дальше. Я увидел искусно вылепленный из глины плод, а на нем кофейную стойку и крохотные столики. За стойкой стоял человек величиной не больше моего указательного пальца. Я вгляделся и узнал Набиля, а за столиком сидели мы с Елизаветой Федоровной. «Очень похоже!» — рассмеялся я. — Да, мне тоже нравится эта работа, — улыбнулась Елизавета Федоровна. — В тот день вы впервые показали мне, что такое настоящее магическое пространство. Я никогда этого не забуду. — А где же тот нахальный мальчишка, который швырял в нас камнями? — вспомнил я. — Я собиралась слепить его завтра, — рассмеялась Елизавета Федоровна. — Обязательно это сделайте, — кивнул я. — Он придаст скульптуре достоверности. Удивленно, почесав бровь, я подумал, что, кажется, нашел подходящего скульптора для Анны Владимировны Гораздовой. Магия продолжала творить свои удивительные чудеса. Мне что-то понадобилось, и она тут же откликнулась. Неожиданно и приятно, черт побери. Можно я возьму одну фигурку с собой? Спросил я Елизавету Федоровну. Хочу показать ее кое-кому. «Конечно, берите», — кивнула девушка. Я без колебаний выбрал инженера Изюмова. Очень уж характерно он выглядел. Елизавета Федоровна к чему-то прислушалась, а затем с улыбкой посмотрела на меня. «Обед готов, Александр Васильевич», — сказала она. «Позвольте мне угостить вас с простой деревенской пищей». «С удовольствием попробую», — рассмеялся я. «Осматривая ваши имения. Я нагулял не нешуточный аппетит. Мы обедали вдвоем. Конечно, я знал, что в поместье Елизаветы Федоровны есть и другие люди. Охранник Игоря Владимировича, дядя Сережа, до сих пор оберегал девушку и исправно присылал доклады. Его жена тоже работала в поместье, но они не присоединились к нам за обедом. Наверняка хотели дать нам возможность спокойно поговорить. Обед и в самом деле оказался простым, но очень вкусным. Лапша с курицей, ленивые голубцы с густой деревенской сметаной и чай с домашней ватрушкой. За едой я, сам того не заметив, рассказал Елизавете Федоровне историю с корабельным лесом. Девушка слушала, не сводя с меня глаз. Она ничего не говорила, но я чувствовал, что Елизавета Федоровна проживает эту историю вместе со мной. «Как же хорошо все закончилось!» — вздохнула она, когда я договорил. «Что вышло, то вышло», — согласился я. «А помните Мишу-кожемяка? Он собрался купить дом, и вчера мы с ним поехали этот дом смотреть. И что вы думаете? Оказывается, в доме, который выбрал Миша, уже проживает какая-то злокозненная магическая сила». «Вам везет на чудеса, Александр Васильевич», — рассмеялась Молчанова. «Это точно», — кивнул я. «Как вы думаете, может быть, это привидение?» Сделав серьезное лицо, спросила девушка. «Все может быть», — также серьезно кивнул я. «В любом случае, я надеюсь познакомиться с этим привидением поближе». «Наверное, у меня тоже было какое-то предчувствие. Вполне возможно, что я заразился этим от Библиуса. Но не успел я сказать, что хочу познакомиться с привидением», как мне прислал зов Миша Кожемяка. «Саша, ты где?» спросил он. «Ты мне срочно нужен». «А что случилось?» удивленно осведомился я. «Помнишь, я оставил возле дома Померанцевых двух городовых? Так вот, на них только что напали».